Пустой дом Игнациуса Полоки С 1865 по 1882 год контора Полоки находилась в Паддингтоне, откуда и пошло уже упоминавшееся прозвище «Паддингтонский Полоки». Впрочем, есть сведения, что контора просуществовала до 1884 года. Именно тогда Полоки ушел из детективного бизнеса в 56-летнем возрасте. Не исключено, что и тогда этот его уход был фиктивным, хотя он официально уведомил об этом публику через Таймс. Некоторые историки высказывают предположение, что с этим связано объявление, появившееся в Таймс в 1882 году. «Слухи о моей кончине не верны, полоки». Спустя много лет об этом ироничном объявлении вспомнят в уже упоминавшемся некрологе. Там же называется еще одна его должность, уже упоминавшаяся мною, специальный констебль 10-го дивизиона Скотланд-Ярда. Вряд ли знаменитый детектив Поллоки патрулировал лондонские улицы по ночам в компании добровольцев-дружинников. Скорее всего, речь шла о консультативной помощи полиции. Так что вслед за Шерлоком Холмсом Поллоки мог бы назвать себя сыщиком-консультантом. Правда, Холмс говорил о себе как о единственном в мире сыщике-консультанте. Но, может быть, они просто не были друг с другом знакомы? С другой стороны, Шерлок Холмс явился публике в 1887 году, то есть через 20 лет после того, как Поллоки стал специальным констеблем. В тот момент наш герой уже находился в отставке, так что Холмс не ошибся. О безусловной, хотя и двусмысленной славе Игнациуса Поллоки говорит многое. Например, тот факт, что его фамилия стала еще при его жизни жаргонным оборотом. Современный фразеологический словарь старого сленга Эрика Партриджа по этому поводу пишет «О полоке, иногда сокращается до да просто полоки означает протест против слишком настойчивых расспросов, происходит от рекламных объявлений детектива-иностранца Игнациуса Пола Полоки, уроженца Австрии». В популярном мюзикле Гилберта и Салливана «Терпение», премьера которого состоялась 21 апреля 1881 года в Лондоне, один из персонажей, полковник, перечисляет качество настоящего драгуна, где, среди прочего, говорится и о том, что тот должен обладать проницательностью Поллоки падингтонского Так что данное качество Игнациуса Поллоки рассматривалось как нечто само собой разумеющееся, например, как фигурирующие в том же списке неисчислимое богатство русского царя и грациозность Адалиски из Сираля. Об этих куплетах любят упоминать все его биографы. Даже некролог был озаглавлен следующим образом. Детектив, увековеченный в оперетте Салливана. Несколькими годами раньше премьеры «Терпения» в 1876 году вышла анонимная сатирическая пьеса «Бенджамин Д.» его «Скромный ужин». Мишенью сатиры была политика тогдашнего премьер-министра Бенджамина Дизраэли, лорда Биконсфильда. В пьесе можно было прочесть о целое стихотворение, в котором его называют «Детектив-генералом нашей аристократии», видимо, по аналогии с реально существовавшими званиями детектив-инспектора и детектив-сержанта, намекая на активное участие Полоки в делах и расследованиях щекотливого свойства, касающихся семейств высшего света. При всей иронии и извительности автор отдает должное детективу, называя его «повелителем интриг и хаоса». «Вот Полоки в кресле дубовом сидит». На столике рядом послание лежит, печать на конверте с короной, гербом, великие тайны есть в деле таком. И важен, и горд, будто он кардинал, для лордов велик детектив-генерал, и не усомнится никто не ни на миг, что именно он повелитель интриг». Разумеется, враги Дезраэля не могли пройти и мимо соблазнительного этнического намека — Как известно, лорд Биконсфильд был крещённым евреем. Вообще же, при прочтении этой сатиры остаётся странное ощущение, что её автор или авторы интеллект сыщика Поллоки оценивают выше, чем интеллект премьер-министра Бенджамина д Что, впрочем, неудивительно. Игнациус Поллоки был необыкновенно обаятелен и артистичен. Кстати, свою «иностранность», «заграничное происхождение» он сделал не только объектом иронии, но и орудием работы. Как правило, он сознательно и старательно демонстрировал при разговоре свой акцент, то ли немецкий, то ли венгерский. По его собственному признанию, этот акцент сбивал собеседника с толку. Тот начинал думать, что сыщик понимает меньше, чем на самом деле, а акцент в нужный момент вдруг исчезал бесследно. В лондонской редакции французского журнала «Фигаро» в номере от 28 января 1874 года появился карикатурный портрет нашего героя. На рисунке он, держа в руках блокнот, заглядывает в замочную скважину. Портрет нарисовал известный французский художник фаустинд Бетбедер по заказу лондонского редактора «Фигаро» Джеймса Мортимера. Портрет входил в серию «Знаменитые лондонцы», вышедшую затем отдельным изданием. Самым известным из вошедших в нее шаржированных портретов остается портрет Чарльза Дарвина, демонстрирующего обезьяне ее отражение в зеркальце. Так что Поллоке оказался в неплохой компании, имеем в виду, разумеется, Дарвина, а не обезьянку. И если это не слава, что же тогда слава? Нередко он выполнял деликатные поручения иностранных правительств, Его способности высоко ценили во Франции и Австрии. Среди дипломатов или финансистов он чувствовал себя так же свободно, как и в криминальной среде. По словам его биографов, даже знаменитое агентство Пинкертона в «Зените славы» не могло соперничать с Паддингтонским полоки Частыми были внезапные отлучки из Англии, которые сопровождались скупыми и таинственными упоминаниями о нем в континентальных газетах и оказывалось, что то или иное зарубежное правительство призвало гения сыска для распутывания очередного сложного дела. Что представляли собою его методы? Не манеры, выводившие из себя приличных джентльменов, а именно методы, как системы сыска. Об этом его спрашивали многие, слегка приоткрыл завесу знаменитый детектив в разговоре с Мюрреем. «Суть моей системы, если таковая существует, — в ее секретности. Как говорится, левая рука не знает, что делает правая. Я не веду никаких записей, и в моем бюро нет администратора или секретаря, фиксирующего на бумаге информацию. Мои сотрудники не знакомы друг с другом, я не встречаюсь с ними в своем офисе. В моей памяти и моей записной книжке они фигурируют под номерами. Номер такой-то, номер такой-то. Скажу вам больше. Я и сам не стремлюсь узнать их. Мне достаточно номеров» тут он слегка лукавил разумеется он знал своих агентов и не просто знал их имена не одни лишь номера но и всю их подноготную иначе вряд ли ему удалось бы их завербовать и убедить заниматься таким в общем то не самым безопасным ремеслом каким был да и по сей день остался частный сыск другое дело что тайны своих агентов он хранил столь же строго как и тайны клиентов в том числе весьма высокопоставленных Тем не менее, на стене его офиса рядом с портретом Чарльза Филда располагался портрет одного из его агентов, очаровательной молодой женщины, имя которой он унес с собою. Интервьюеру он скользь заметил, что красавица-агент — самая очаровательная и виртуозная авантюристка, какую он когда-либо встречал. Невольно приходит на ум Ирэн Адлер, восхитившая великого сыщика с Бейкер-стрит. Возможно, этой женщины уже не было в живых к моменту встречи Полоки и Мюррея, поэтому ее портрет сыщик более не прятал. Еще одной особенностью профессиональных принципов, которыми руководствовался Полоки, было никогда не брать на службу полицейских детективов, ни бывших, ни действующих. При том, что, как я уже говорил, он охотно сотрудничал с полицией. Он представлял Скотланд-Ярду свои услуги, но не просил и не принимал ответных. Полоки с гордостью заявлял: "Мои люди маленькие, незаметные, кажущиеся незначительными, они могут неслышно идти за вами по пятам, и вы не заметите их. Потому-то мне и не нужны полицейские". Несмотря на всю известность и популярность, Полоки натурализовался в Великобритании лишь в 1914 году. 17 сентября 1914 года он принес присягу в качестве британского подданного, о чем сохранился соответствующий документ. В графе происхождения указано «Венгрия». В этом же документе приведен его последний адрес – Брайтон, Станфорд-Авеню, 33. К сожалению, финал жизни этого незаурядного человека был омрачен быстро развивавшейся душевной болезнью – он замкнулся в своем доме будучи уверенным что его преследуют агенты германского правительства видимо сыграли свою роль воспоминания о революционных грехах молодости возможно впрочем дело было связано с более поздними событиями например с проясненной не до конца истории разоблачения агента шмидта следившего за немецкими революционерами и эмигрантами из за этой мании предположим что мании хотя кто его знает поллоки никому не открывал дверь а по случайным посетителям без предупреждения открывал огонь из револьвера. а встреча вот с таким больным и непохожим на себя Игнациусом Поллоки пишет все тот же Фицрой Гарднер. Спустя 30 лет после первой встречи Гарднер вновь обратился к Поллоки, отошедшему к тому времени отдел и поселившемуся в Брайтоне. Гарднеру понадобилась информация о некоторых польских и русских беженцах, которые могли быть опасными для общественного порядка в английской столице и для государственной безопасности тоже. Но я не представлял, что он уже поражен тяжелой формой психического заболевания. Он был одержим мыслью о том, что на него готовится покушение. Меня он не узнал и даже не вспомнил моего имени. Вместо того, чтобы открыть дверь, он принялся угрожать мне револьвером. «Мне пришлось вернуться в Лондон ни с чем». По словам Гарднера, Поллоке в течение нескольких последних лет жизни опасался мести со стороны некоторых преступников, которые с его помощью отправились на каторгу или в тюрьму. Он был уверен, что за ним охотятся. Нельзя сказать, что эти подозрения были всего лишь плодом болезненного состояния его психики. Воган Драйден пишет. «С годами уголовный мир все сильнее ненавидел Поллоке». Многие негодяи и авантюристы поклялись расправиться с ним. Большинство, правда, были слишком трусливы, чтобы попытаться открыто рассчитаться с детективом, но находились среди них и преисполненные решимости отомстить полоки Сыщик держал при себе оружие и продолжал работать, но все время помнил, что его преследуют. Дом полоки превратился в настоящую крепость, снабженную многочисленными сигнальными устройствами. Так, по словам Драйдена, дело обстояло еще в Лондоне. То же самое, как, видимо, обнаружил Гарднер спустя несколько лет в Брайтоне. Учитывая, что как раз началась Первая мировая война, можно и этому найти вполне серьезные, а не только связанные с болезнью основания. Ведь Поллоке активно способствовал выявлению немецких шпионов накануне войны. Видимо, он обладал серьезной информацией относительно планов германской разведки. Кроме того, он еще в конце 1870-х годов признавался, что хранит множество тайн сильных мира сего. И хотя знаменитый сыщик уверял, что тайны эти никогда не выйдут наружу, наверняка немало было людей, всерьез опасавшихся, что он забудет о своем обещании. Его неоднократно хотели подкупить и несколько раз покушались на его жизнь, поэтому опасения его имели под собой серьезные основания. Возможно, болезнь лишь превратила обоснованные подозрения в манию преследования, или же начало мировой войны послужило своеобразным катализатором заболевания. Основной его инструмент — интеллект, могучая память — отказал ему в конце жизни. Умирая, он не узнавал никого из тех немногих, кто собрался вокруг его смертного одра Читая статью Вогана Драйдена и воспоминания Фицройя Гарднера о последних днях Поллоке,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 Может быть, и Игнациус Пол Поллоки ждал своего духового ружья, своего профессора Мориарти или художника Шмидта. Он умер в понедельник 25 февраля 1918 года в возрасте 90 лет. Спустя три дня, 28 февраля, «Таймс» поместила уже упоминавшийся некролог об этом блестящем детективе. В частности, там говорилось о том, что мистер Поллоки, несомненно, являлся лучшим сыщиком — своего времени. Спустя четверть века, в 1934 году, Воган Драйден в своей статье о Поллоке написал «Он был Шерлоком Холмсом реального мира и, возможно, фигурой куда более крупной, нежели литературный герой, с именем которого его любят связывать».